Глава 13. А? А? А? Что все это значит? Я решил пока поставить свой ящик с инструментами на пол детской комнаты. Возможно, это было ошибочным решением, поскольку любой здравомыслящий человек на моем месте немедленно бы убрался из этой квартиры. Но, будучи в немалой степени дураком, я не мог не осмотреть клетку. Без лишних раздумий я решил подумать: Хорошо, для начала нужно успокоиться. Надо будет рано или поздно исправить мою дурную привычку застывать на месте от удивления. Если пытаться оценивать ситуацию объективно, то могло показаться, что кукла вырвалась из клетки самостоятельно, но я пока не мог принять эту версию как единственную верную. Нельзя торопиться. У меня в голове возникла эта версия только потому, что я случайно познакомился с чрезвычайно наглядным примером самостоятельно двигающейся куклы, куклы трупом Но до тех пор, пока мы руководствуемся здравым смыслом, куклы не сбегают из клеток. Всем это хорошо известно. Следовательно, если кто-то на днях сломал эту клетку, то легко предположить, что это дело рук не куклы, а того, кто побывал в этой комнате. Да, может показаться, что её сломали изнутри, но, возможно, это всего лишь видимость, понимаете? И хотя доцента Санта Иосуми не оказалась дома, я мог смело выдвинуть гипотезу о том, что она всё же возвращалась домой после своего исчезновения. И когда она это сделала, возможно, она забрала с собой куклу, которая была эмоционально привязана Аналогичную гипотезу я могу выдвинуть и в случае с мужем. Может быть, он пожалел о том, что зарезал куклу, которую обожала его жена. Может быть, он отнёс её в ремонт. Можно даже предположить, что он взял куклу, чтобы уничтожить улики после исчезновения своей жены, так же, как я посетил резиденцию Исуми с этой целью. Но так ли всё было на самом деле? Даже если это был кто-то не из супругов Исуми, предположить, что человек решил забрать эту жуткую куклу... Кто вообще мог зайти настолько далеко и согнуть стальную клетку ради этого? Даже Шикигами и богиня разрушения, выбившая вторую дверь, Анануки Тиан, наверняка смогла бы открыть клетку, взломав её. Механизм был настолько простым, что его смог бы открыть даже дет-садовец, который никогда в жизни не видел такого древнего артефакта, как засов. Разве что это был трёхлетний ребёнок, который ещё не ходит в детский сад. В первую очередь это была клетка, предназначенная для животных, это не какая-то там игрушка... Какую силу и под каким углом нужно приложить, чтобы заставить железные прутья скрутиться таким нелепым образом? Силы моих рук, по крайней мере, было бы недостаточно. Конечно, во времена расцвета моего вампиризма ни железо, ни алмаз не представляли каких-либо проблем, но в моём нынешнем состоянии. Как же всё было на самом деле? Каким бы невинным я ни не притворялся, однажды я отправился в прошлое, уничтожил, а затем спас целый параллельный мир. Не было смысла так расстраиваться из-за побега куклы. Но для создания даже такого прецедента, как кукла-труп по имени Ананокитян, ей нужно было пользоваться в течение ста лет, чтобы она стала цукумагами, верно? А чтобы она могла двигаться так свободно и независимо, Кагеной Йодзору и Теори Тадатсуру были обременены загадочным проклятием «Неспособность ходить по земле». Ананокитян была куклой-трупом, создание которой потребовало много времени и немалую цену, чтобы тряпичная кукла, которая ещё на прошлой неделе была тряпичной куклой, Смогла собственными силами сбежать из кредки уже к моему следующему визиту? Неужели всё так просто? Нет. Это была не просто тряпичная кукла. Это была кукла ручной работы, созданная, чтобы заменить ребёнка. Ей было больно, и она получила удар в спину, пусть недолго, но чувства, вложенные в её создание, явно не были поверхностными. Это был такой уровень чувств, который заставлял задуматься, если даже их недостаточно, то сколько тогда вообще нужно вложить чувств? Я даже рискну предположить, что моё посещение детское могло послужить триггером. Вполне возможно, что я, обладая богатым опытом в области странностей, мог иметь на них какое-то влияние. Точно так же, как храм Кита Шарахеби, который некогда был местом сбора плохих вещей, сыграл свою роль в появлении Джигеринавы, вероятно, я стал ходячей приманкой для странностей. Превосходный генератор проблем. Чтобы этого не произошло... Гаэн Сан должна была полностью запечатать влияние бывшей кишотоцеры Лориан Харт Нандер но я полагаю, что даже самые опытные эксперты могут совершить ошибки. Если это действительно так, то я не мог не чувствовать своей ответственности. Если я был причиной не только исчезновения доцента Иисуми, но и побега куклы из своего заточения, то, без шуток, у меня нет права жаловаться, если Анну Китян решит меня взорвать. С этой девочкой шутки плохи, с ней хороши только страшилки». Примечание переводчика Джаодан, Шутка и Кайдан История о сверхъестественном. Но при всем при этом, я не мог держаться в тайне. У меня не было выбора, кроме как доложить на Нокитян, даже если бы это означало приблизить собственную смерть. В отличие от двери, единственным способом вернуть искореженную клетку в восходное состояние было позвать Шинобу. Но если в самом деле произошла утечка пагубного влияния этой лоли рабыни, то мы не могли легкомысленно полагаться на ее вампирские способности. Я был в растерянности. В любом случае, независимо от того, была ли это моя вина или нет, я не мог позволить себе не искать куклу, сбежавшую из клетки, и если бы дело дошло до этого, то помощь такого профессионала, как и Нанукитян, была бы просто необходима. Подумав так, я подошёл к клетке и заглянул внутрь сверху, как я сделал в тот раз. С какой стороны ни посмотри, в этой пустой клетке не было места, чтобы спрятаться, даже нож для фруктов исчез. Могла ли она сбежать с ножом в спине? Если да, то беглянка должна быть серьёзно ранена. Мог ли я так думать, или я слишком запереживаю куску ткани? Но ведь именно благодаря вложенным в неё эмоциям эта кукла, назовём её куклой Иетян, смогла выбраться из клетки, не так ли? Ха, но если она сбежала, то куда она могла деться? Я озвучил вопрос, который естественным образом пришёл ко мне в голову. Конечно, нам с Анонокитяна-то и предстоит выяснить, вряд ли она побежала в Центр защиты детей». Но сейчас я говорю только о том, что уже произошло. Я вошёл через входную дверь, я открыл её при помощи ключа, другими словами, дверь была заперта. Если кукла и Тиан вышла через эту дверь, то не странно ли, что она была заперта? В отличие от мужа, трудно поверить в то, что у куклы мог быть свой ключ, да и трёхлетнему ребёнку родители вряд ли бы доверили ключи, даже живому и не подвергающемуся жестокому обращению. Если рассматривать проблему со всех сторон, Даже предполагаю, что ключ все еще у куклы ятян Если она не смогла понять, как открыть засов, то откуда ей знать, как закрывается цилиндровый замок? То есть, другими словами, кукла Иетян не выходила через входную дверь. Тогда, может, она сбежала, разбив окно? Но когда я вошел в комнату, воздух был таким же затклым, как и тогда, когда я был здесь первый раз, и не было похоже, чтобы эту комнату проветривали. Возможно, она сбежала из клетки, но... Возможно, кукла Иетян была всё ещё в этой квартире? Глава 14. Удивительно, но по деформированному каркасу клетки и не смог сразу понять, что побег куклы и Иетян вообще состоялся. Я не предполагал, что кукла Иетян может быть всё ещё в квартире, или даже что она может прятаться в этой самой комнате. В пустой клетке, конечно, спрятаться было негде, но когда игровым полем является вся квартира, для куклы размером с трёхлетнего ребёнка тут было предостаточно укромных мест. Я вдруг начал сильно нервничать. Всё развивалось слишком быстро, особенно если учесть, что нож для фруктов тоже отсутствовал. Кукла способна разворотить железную клетку, да ещё и с ножом. Это была более чем реальная угроза. Я ощущал опасность и страх. Примечание переводчика. Кёй. Угроза. Опасности. Кёфу. Страх. Подумать только, что в этой квартире будет прятаться не доцент Исуми, и а кукла Иэтян. Даже если ей удалось сбежать из клетки, неужели она осталась здесь, потому что не смогла придумать, как пройти через входную дверь? При росте трёхлетнего ребёнка она не смогла бы дотянуться до верхушки замка. Если у неё хватило сил согнуть железные прутья, значит, она достаточно сильна, чтобы разбить окно. Но вопрос в том, понимает ли трёхлетний ребёнок, что такое стекло. К примеру, говорят, что взрослые собаки обладают интеллектом трёхлетних детей, и они якобы часто врезаются головой в стёкла. Это немного отличалось от концепции зеркального теста на самосознание, но разве не было бы удивительным, если кукла и Иетян не может себе представить, что способна разбить прозрачное стекло? Точно так же, как невозможно разбить прозрачный невидимый воздух. Чёрт. Я теперь вынужден без причины глядоваться по сторонам. Да уж. Едва заметив, что кукла сбежала, я теперь разрабатываю план собственного побега. Однако, если я не буду слишком трусить, и кукла и Иетян всё ещё находится в стенах этой квартиры, то можно сказать, что её поимка прошла успешно. Говоря терминами специалистов, это барьер. Если я открою дверь, чтобы сбежать, то разрушу барьер. Конечно, если я сразу же плотно закрою за собой дверь и запрую на ключ, то, возможно, я смогу избежать опасности, но не было никаких гарантий. Не исключено, что беглянка ждала, чтобы воспользоваться моментом, когда я попытаюсь совершить свой побег. И вот я здесь чувствую игру с ответственности и пытаюсь решить задачу с барьером, Хотя если кукла уже давным-давно сбежала, то я просто сражаюсь с ветряной мельницей. Не будет невероятным и такой вариант, что тряпичная кукла, способная своей чудовищной силой взломать железную клетку, умеет также проходить сквозь стены. Несмотря на то, что я всё это понимал, я был обязан предпринять все возможные меры. Ведь если я сейчас опущу куклу и я с дома, я понятия не имею, куда она отправится дальше. Ну то есть одна идея у меня есть. Моя идея заключалась в том, что подвергшаяся насилию трёхлетняя дочь отправится на поиски пропавшей матери или, возможно, уехавшего отца, используя свои сверхъестественные способности. Вот почему я был обязан остановить её, если она всё ещё была здесь, и не мог позволить ей сбежать. Если бы у меня только была суперсила обнаруживать странности как радар, бы, наверное, была бы на это способна. Однако, насколько я мог судить, оглянувшись по сторонам, похоже, в детской никого кроме меня не было. Я также внимательно осмотрел потолок, но с него не свисало никаких мобилей. Не то чтобы тщательно осмотрел гостиную или спальню доцента, но если подумать, самой подозрительной должна быть третья комната, верно? Казалось, настало время набраться смелости и войти в комнату мужа, которую я ещё пока не видел. Я бросил последний взгляд на кроватку, чтобы проверить, нет ли в ней спящий мирным сном куклы, но, конечно, кроватка была такой же пустой, как и клетка. Нет, строго говоря, она не была такой же пустой. Клетка безо всякого преувеличения была совершенно пустой, но кроватка была кроваткой, поэтому, естественно, внутри было одеяло. Одеяло? Ах! Когда я об этом подумал, было уже слишком поздно. Одеяло, вылетевшее из кроватки, обернулось вокруг моей шеи, силой, способной согнуть даже железо.